Глава восемнадцатая «Я больше не могу!» — всхлипнула Карина и, осев на стул, опустила голову на ладони. «Надеюсь, она не плачет. Хватит с меня сегодня слез от коры и приветливой новенькой Шиллы, девчонки, что только не наслушалась за эти дни. А уж противоречие многочисленных приказов и сотен поручений, что раздавали невесты, могло превратить в утомленного неврастеника любого человека». Жалобы и крики по поводу комнат и покоев, требование срочно поменять ткань на стенах, потому что это меня бледнит, или вовсе перевести куда-то в более приличное место. Несварение из-за вашей еды, хотя, я так полагаю, многие отравились в дороге. Приказы приготовить привычное мне блюдо, переданные со служанками, сотни нарядов, которые камеристки требовали почистить, вызванные спешно портнихи и сапожники, сухие и чопорные дуэньи, прибывшие с самыми юными девицами и требующий слуг для разговора с целью «Да черт его знает, с какими целями!». Невесты хаотично передвигались по дому, сплетничали друг о друге за спиной, искали способы выделиться и далеко не в лучшую сторону, переезжали с сундуками размерами с щиты хижины, утверждали, что им страшно, холодно, неприятно, и, вопреки моему предположению, что есть они будут как птички, сжирали вместе со своими сопровождающими все, что только успевала готовить взмыленная Месси Аньер и ее помощницы. «Первое время, когда мы каждый день встречали более десяти экипажей, они еще хоть как-то сдерживали себя». но потом стали напоминать толпу капризных и расшалившихся детей. В отсутствие хозяев дома, авторитет и положение которых предполагало все-таки некое расписание и требование, а также распорядителей, которые то ли намеренно, то ли случайно задерживались, они объективно растерялись, не понимая, как вести себя дальше и чем тут заниматься. И эта растерянность у некоторых переросла в агрессию. Понятно, что по отношению к тем, кто ниже по положению. Справедливым будет сказать, что не все были такие. Многие девушки оказались довольно милые и приятны, но и их пугливое ожидание неизвестно чего, и я их понимала, поскольку длительное время испытывала те же эмоции, заставляло нервничать». Мы немного выдохнули, когда прибыло два степенных Вэя и женщина в возрасте со своей помощницей, приближенные к королевскому двору и имеющие хоть какие-то поручения от короля. их предводитель высокий статный уже даже больше грузный вэй тасман вергорл сумел по меньшей мере сделать невестам определенные внушения и дать некие обещания но и он спустя сутки вызвал меня к себе с требованием пояснить где же вэйган эрендаррал «Ведь, как бы я себе не фантазировала, первый совместный ужин, где половина претенденток на древнюю фамилию должна была сбежать в ужасе или многочисленные обмороки от шуточек и внезапного появления Вейгана в максимально непривлекательном облике, все оказалось гораздо проще и прозаичней. Он не пришел. Ни на первый ужин, ни на завтрак на следующий день. Исчез. Вряд ли он испугался чего-то или стыдился». Насколько я успела понять, его чувства лежали скорее в области равнодушия к потребностям и чаяниям других, нежели стыда. Он просто-напросто игнорировал отбор, который ему нав...